Мир несправедлив, сказал человек Почему ты так решил, спросил Демиорк Шамбамбукли Потому что тебе наплевать на нас, простых смертных, сердито ответил человек Когда мне бывало плохо или возникали какие-то трудности, где ты был? Почему не отвечал на мои молитвы? Шамбамбукли помолчал с минуту «Если не возражаешь, — сказал он, — я сейчас буду говорить о себе с заглавной буквы. Ничего?» «Да, пожалуйста. Ты знаком с теорией, что существует только я, и нет в мире ничего, кроме меня?» «Знаком, конечно, — фыркнул человек. И как ты думаешь, мне плевать на себя самого?» Человек озадаченно нахмурился. Не понимаю. Ты — это тоже я. Вы все — это я. Чего тут не понять? Вот скажи, тебе когда-нибудь доводилось идти долгой, трудной дорогой день и ночь? Да, бывало пару раз. Тогда представь себе, ты идёшь, Впереди тебя ждет горячий ужин и уютное кресло, пища для желудка и мягкий коврик под усталые ноги. А ноги не желают ждать. Они уже болят и ноют и уговаривают остановиться и дать им отдохнуть прямо тут, посреди леса, в уютной грязной луже. Ты к ним прислушаешься? Нет. «Ну вот видишь, — вздохнул Шамбамбукли, — я приду через лес к теплому очагу уже столько тысяч лет. А вы всё ноете и ноете».